Официально между Украиной и Польшей не было ни войны, ни мира, но обе стороны готовились к войне. В январе и феврале 1652 года Богдан Хмельницкий и Выговский имели беседы с московскими доверенными лицами, проходившие в Чагирине и Субботове. Ими были приняты все меры предосторожности, чтобы поляки о них не получили никакой информации. В марте 1652 года Хмельницкий в полном секрете направил полтавского подполковника Ивана Искру в Москву просить царя Алексея Михайловича помочь казакам. У Искры было долгое совещание с двумя дьяками посольского приказа, а позднее его приняли царь и патриарх. Казакам не было предоставлено никакой военной помощи против Польши. Однако им пообещали земли для поселения в случае необходимости. Хотя это и не устраивало Гетмана, отдельные группы казаков приняли это как единственное для них решение. 21 марта черниговский полковник Иван Дзиковский, три сотника и около двух тысяч казаков с женами-детьми со всем их движимым имуществом, пересекли московскую границу возле Путивля и обратились с посланием к царю, чтобы тот предоставил им земли для поселения. Он объяснил, что Гетман предал их и не оказал им никакой помощи. Казаки были пропущены в Московию и получили земли в районе Острогожска. Следует вспомнить, что Черниговская область была возвращена полякам, по Белоцерковскому договору. Хмельницкий же возвратился к любимой мысли распространить казацкое влияние на Дунайский регион. Здесь недоведенным до конца делом была женитьба его сына Тимофея на молдавской княжне. Поляки, однако, стремились к тому, чтобы установить свой протекторат над Молдавией и послали сильную армию во главе с гетманом Калиновским, В Каменец Подольский, чтобы преградить путь казакам в Молдавию. 22 мая казаки снова при поддержке крымских татар напали на поляков. Сам Калиновский погиб в бою. Опьяненные победой казаки вторглись в Молдавию. Лупулу ничего не оставалось сделать, кроме как отдать свою дочь раксану замуж за тимофея хмельницкого Свадьба была отпразнована незамедлительно и с большой торжественностью. Оставив Тимофея в яссах, Богдан вернулся на Украину. Если бы Хмельницкий был удовлетворен достигнутым результатом, то союз с Молдавией мог бы оказаться чрезвычайно важным для укрепления казацкого государства. Но у Хмельницкого были значительно более амбициозные планы. Он намеревался сместить лупола с Молдавского престола и, предоставив ему Валашский, посадить Тимофея на молдавский трон. Он мечтал также о расширении своего влияния на Трансильванию. Поляки были ошеломлены поражением армии Калиновского и разгневаны тем, что казаки установили свой протекторат над Молдавией. Валахия и Трансильвания были крайне озабочены слухами о планах Лупула и Хмельницкого. В течение зимы 1652-53 годов в Варшаве обсуждались возможности военных действий против казаков. Поскольку приготовление к войне шли медленно, один из магнатов, Стефан Чернецкий, решил взять дело, как до него сделал Иеремия, Вишневецкий в свои собственные руки. В марте 1653 года он повел свою армию общей численностью в 12 тысяч человек, чтобы наказать украинское население Брославской области, которая была отобрана у казацкого государства по условиям Сборовского договора, но вновь занята казаками после их победы над Калиновским. Сотни деревень... Сожгли солдаты Чернецкого. Тысячи мужчин, женщин и детей были убиты. Наконец, подразделению казаков, посланному Хмельницким, удалось остановить Чернецкого. Он был ранен в бою, и его армия бежала на волынь.